Сэммэл проснулся поздно. Солнце било в глаза сквозь жалюзи, веселое, как щенок. Год назад он купил маленькую дворняжку с глазами персидской княжны. Умна. Дрессировку брала с лета. Стоило Майклу показать ей, как надо прыгать через скакалку, Нелли, он дал ей это странное имя, сразу же повторила его движение. С такой можно и в цирк. Перед тем, как идти в редакцию с готовым материалом о обользания, он завез Нелли маме. Собака не переносила одиночество, скулила. Когда он возвращался, бежала ему навстречу, забрасывая зад, словно грузовик с плохо отрегулированным развалом колес. Только в этом и проявлялась ее непородистость. Вообще-то, глупое слово в приложении к собакам — «породистые». «Породистые Колли жрут своих стареньких хозяек, когда те отдают Богу душу. Очень породисто, ничего не скажешь!» Сэммел сладко потянулся, зевнул, подумал о том, что сегодня, если газета с его статьей хорошо разойдется в розницу, можно сесть за книгу. Правда, чем больше он входил во вкус репортерской газеты, тем меньше оставалось времени на литературу. Все-таки главное дело засасывает. Газетная общность навязывает свой ритм жизни, и что ни говори, он прекрасен. В редакции за чашкой кофе, среди грохота пишущих машинок, вормотании теретайпов, в общении с коллегами ощущаешь всю нежную малость этого тревожного мира и свою высокую перед ним ответственность. Сэммелл поднялся с тахты, не надевая трусов, спал голым. Прошел на кухню, посмотрел, что осталось в холодильнике. Не густо, пяток яиц, чуть-чуть масла, ломтик ветчины. На завтрак хватит, надо бы успеть купить продуктов на неделю, пока не закрыли магазины. присел к столику Открыл потрёпанный блокнот, в который записывал хозяйственные траты. Посчитал, сколько придется истратить на тушенку, личный порошок, пять упаковок сыра, пачку кофе, масло и три ломтика ветчины. Покачал головой и начал считать наново. Слишком большая трата. Ограничился тремя упаковками сыра и ломтиком ветчины. Вместо тушенки решил взять дешевые куриные потроха. После крепкой выпивки горячий бульон — истинное спасение. Надо бы проверить, печень сосет под ложечкой. Нет ничего важнее печени. Котел организма, точнее, не скажешь. Потом он пустил чуть теплую воду, Забрался в ванну и 10 минут блаженствовал. Вспоминал давешнего собеседника. «Интересный старик. В наше время колоритных людей мало. Идет какая-то штампованная продукция, а не люди. чего так?» Говорят, раньше в газете значительно быстрее замечали одаренных репортеров, ждали их публикации. Теперь ждут кратких сообщений как одета джоан диктор второй программы радиослужбы бибиси не очень то даже и вслушиваются в то что она читает только когда дают динамику роста доллара и соответственно падение фунта кончают болтать пить чай или мыть посуду деньги есть деньги жизнь говоря точнее все таки радио убивает журналистику Оно открывает дверь в любой дом, ногой, снисходительно и властно. Причем особых усилий на это и не затрачивает. Материалы читают серые, слова нет, чистая фиксация фактов. А тут в газете надо вертеться пропеллером, чтобы найти изюминку. О сенсации и говорить нечего, это стало редкостью. Статьи об угрозе Кремля, о стычках католиков с полицией, о ситуации в Греции стали бы там к этим трафаретам уже привыкли, своих забот хватает. Люди все больше и больше интересуются тем, что происходит на острове. Слишком много нерешенных проблем. Поэтому-то Сэммел так искал сенсационные материалы, Пабли-сити для журналиста прежде всего. Знакомился с замшелыми историками, которые рассказывали забытые страницы биографии писателей, художников и актеров. Кстати, про художников читают меньше. Особенно интересуются актерами. Потому, видимо, что каждый человек в душе актер. Все мы играем дюжину ролей одновременно. Пойди иначе проживи, вмиг сомнут. сэмэл вылез из ванны, до да красна растерся жестким полотенцем, потом вернулся на кухню, включил плиту, поставил сковородку, разболтал в воде яйца, сделал омлет, заварил кофе и включил радио. Он называл его «мусоропроводом», держал на кухне на подоконнике. Вспомнился от чего-то диска русского певца Вертинского. Совсем недавно поступил в продажу в цикле «Голоса минувшего». Там была прекрасная песня «Как хорошо проснуться одному в холостяцкой постели». «Действительно», — подумал сэмэл — «всего одна строка, насколько в ней высокого смысла. Бедная мама». Она мечтает, чтобы я женился, а я не женюсь, ни в коем случае не женюсь. Я не смогу тогда сидеть на кухне голым и мечтать, о чем хочется. Я должен буду гнать самого себя с утра и до вечера, еще бы, семья. Ну, конечно, я люблю мамочку, но какая мука сидеть у нее в гостях и выслушивать ее советы, «Старики все-таки несносны, живут своими представлениями, считают нас детьми несмышленышами. То же самое ждет и меня, если я женюсь и заведу оболтуса. Он, так же, как и я, будет придумывать отговорки, только бы не прийти ко мне вечером и не выслушивать мои сентенции». «Воистину, все возвращается на круги своя. Лучше заведу еще двух собак. Если почувствую себя старым, что может быть прекраснее Нелли? Никогда не предаст ни человек ведь. И никаких претензий. Накорми и выгуляй. Всего лишь. Одиночество? Я не знаю, что это такое. Во мне живут... 20 разных людей пойди управься с ними одиночество страшно для глупых слабых или больных а жить больному ни к чему 10 таблеток снотворного и никаких мучений при всех издержках середины века именно это пора учит кардинальности решений как это говорят на востоке Страшно умирать лишь тому, кто за всю жизнь не посадил дерево. Все-таки на Востоке думает совершенно особенно, очень емко и афористично.